Глава пятая. Он подошел и встал перед ней на колени. Сумраки странно блестели ее глаза с расширенными зрачками. Золотые волосы казались светлой пеной, что наполовину укрывала грудь. Он смотрел снизу вверх. Внезапно стало страшно коснуться ее, такой небесной, чистой. Она вздохнула прерывисто. Он ухватил ее руку, поцеловал пальцы. Прижался щекой и замер в нестерпимом счастье. И Таня, молчи ответила она шепотом. «Молчи!» Он снова целовал тонкие пальчики, бледные и почти прозрачные в слабом свете серпика луны. Вторая половинка не исчезла, казалась как бы погруженной в воду, просвечивала едва-едва. От нее тоже свет, но невидимый, странный. Однако ощутим. По лицу побежали слезы, но уже не жгучие, а слезы неслыханного счастья, упоения. Она высвободила руку, но не рывком, Не грубый, даже не с холодным равнодушием, что страшило еще больше, а как бы извиняясь. Прошла, ступая босыми ногами, из-за чего казалась совсем маленькой, Как окну. Небо черное с синевой, редкие звезды, редкие облака, освещенные сверху лунным светом, а снизу — багровым огнем пожаров. Вокруг луны призрачный светящийся круг, даже кольцо, сквозь которое мигают звезды. Он с радостным изумлением смотрел, как села на подоконник, прислонившись спиной к стене. Лунный свет падал на бледное лицо, делая его задумчивым, печальным и загадочным. Взглянув на него, коротко усмехнулась, забралась на подоконник с ногами, обхватила колени руками. Страшась ее спугнуть, он приблизился неслышно, проследил за ее взглядом. Луна медленно плывет по небу. Потом он ощутил внезапно, что луна стоит, и все звезды стоят, а движется под ним пол. Поспешно растопырил руки и ухватился за подоконник. В полутьме услышал ее короткий смешок. «И с тобой?» Я думала, только у меня голова кружится от движения звездного неба. Он подошел, снова встал на колени, и робко прижался лбом к ее обнаженному бедру. Гости пировали в зале, когда в окна коротко блеснул страшный багровый свет. Визимает лишь насторожился. Губы задвигались, шепча заклятие. Аснард вскочил и звучно шлепнул по бедру в поисках рукояти топора. Цвет исчез на короткий миг. Затем возник трепещущий, словно сильный ветер старался задуть пламя гигантского факела. Из багрового превратился в пурпурный, цвета свежепролитой крови. Стал алым, медленно перетек в оранжевый. Люди вскакивали, расхватывали оружие, выбегали из зала. А самые ловки прыгали в окна, уже ощетинившиеся, со скаленными зубами, готовые к бою. На городской площади, где шел свой пир, все уже повскакивали и смотрели в сторону дворца. Аснард добежал до вооруженных воинов, оглянулся. Волосы встали дыбом. Из окон верхнего этажа дворца било слепляющий желтый свет. Казалось, само солнце зажглось там. Испепеляющие лучи вырываются наружу. Слепят превращают ночь в яркий день. Люди стояли потрясенные. Аснард видел повсюду застывшие лица, вытращенные глаза, изумление и потрясение непомерной мощью. Ибо колдуны всей Куяви такого не сотворят. Такое человеку не под силу, разве что богам. Но и богам не под силу зажечь новое солнце. Визимайт подбежал, волосы растрепались, в глазах страх. Аснард крикнул. «Ты можешь сказать, что это?» «Никто не скажет», — ответил Визимайт. «Такого еще не было. Никогда. И ни с кем. Но там придон. Что будет с придоном?» Визимайт растерянно молчал. Самый яркий свет бил, проникая через каменные стены. «Визимайт», — сказал Аснар требовательно, — «Что молчишь? Надо туда с топорами. Или ты сам?» Визимайт покачал головой. «Если может кто-то вынести тот испепеляющий жар, то это Придон. Подождем, я видел только свет. Разве мы уже горим, как сток сена?» Еще не проснувшись, Придон ощутил, что в зале не осталось приторных запахов душистых масел, притираний, благовоний. Воздух чист, свежий резок, как после короткой летней грозы, когда сразу дышится легко и свободно. Он открыл глаза, удивился необычной резкости зрения. Мог рассмотреть все шерстинки ковра, что на дальней стене. Глубоко вздохнул. Тело заполнило ликующая радость. Осторожно повернул голову. Питание рядом. Спит. Невинный и чистый ребенок. На бледных щеках густая тень неправдоподобно длинных ресниц. Золотые волосы роскошно раскинулись по шелковой подушке. За дверью послышались тяжелые шаги. Звякнул металл. Страж то ли поднялся на ноги, то ли стукнул древком копья, каменные плиты пола. В ответ прогремел тяжелый голос Аснарда. Придону почудилось, что он услышал и дыхание Визимайта, хотя через весь зал, да еще плотно запертые двери. Он быстро подошел, распахнул двери, и же быстро вышел, тут же притворил за собой створки. Пусть золотоволосое сокровище спит. Аснард и Визимайт смотрели на него, выпучив глаза. Оба показались меньше ростом словно за ночную пирушку усохли, уменьшились. Но что так рано? Аснард смотрел пытливо. На языке вертелись сотни вопросов, но на некоторые ответил как мог, еще визимает. Он же не позволил ринуться в охваченный неистовым светом дворец. Однако что с Придоном? Как мог не заметить? Что-то случилось? — повторил Придон. В глазах старого полководца он видел изумление. Аснард старался его скрыть, но глаза выдавали. Смотрел на Придона и не мог вымолвить слова. Визимайд же обошел Придона вокруг, ахнул. Придон повернулся, с удовольствием чувствуя в себе нечеловеческую мощь. Визимайд смотрел с тем же изумлением, как и Аснард. «Ты изменился, Придон?» — проговорил Аснард дрогнувшим голосом. «Ты хоть это знаешь?» «Нет», — признался Придон. «Я чувствую себя все тем же, которого ты сажал на коня». «Но правда, что-то произошло. Я чувствую себя способным перевернуть мир». Везимает, покачал головой. Что-то? Да, конечно, что-то. Аснард, он не понимает. Аснард, все еще глядя с тем же изумлением, посоветовал: Придон, подойди к зеркалу. Придон засмеялся. Как скажешь? И замер, обернувшись к стене, где вряд бесстрастно отражали мир большие зеркала. Он прежний придон, но в то же время, и как будто он в самом деле выше, крупнее. В глазах свет, на спине совсем другое ощущение, будто выросли крылья. Непроизвольно завел руку за спину, ощупал лопатки. Пальцы везде скользили по гладкой, чистой коже, а ранку найти не удавалось. «Исчезла», — сказал Визимайт. «Теперь уже полностью исчезла. Что за древние силы? Ладно, не спрашиваю». «Что с нами делают женщины?» — проговорила Аснард со странной грустью в голосе. А ты говоришь магия, магия, вот магия. Каждой женщине столько магии, что всех бы их на костер, проговорил Визимайт. За что? За то, буркнул Визимайт, за то, что сами не понимают. Сегодня они из нас делают богов, завтра превращают в пепел. Придон обнял их за плечи. Так и пошли вниз. На встречу уже гудели голоса пирующих. Громко и невлад дудели трубы, стучали бубны. Придона усадили в кресло с высокой спинкой. Даже нарочито на помосте, чтобы видел всех, и его видели все. Он воин, но в то же время и царь. Про дивный свет никто спросить не решился. Тайной покрыто деяния богов и магов. Когда можно будет, тайно раскроются. Пили, ели, хвастались подвигами. Придон тоже, с видимой всем легкостью, беседовал с сидящими рядом. Но вдруг во всем огромном зале оборвалось пение, застыли пляшущие, оперующие за столами опустили кубки и повернулись к лестнице. Сверху возник трепещущий свет, чистый и радостный. Подобное они видели среди ночи. Он тогда из окон спальни осветил весь город, но сейчас свет не ослепляющий. Он приближался, разрастался. Наконец все увидели, как по лестнице грациозно спускается и Таня. Чистый свет шел от нее окружал сиянием. Придон смотрел в ее лицо с высокими, изящно вылепленными скулами, в ее дивные глаза, самые синие в мире, даже лиловые, большие, блестящие, с длинной бахромой загнутых ресниц. И сердце снова рухнуло в пропасть. Как он мог хватать своими грубыми лапами эту недостижимую красоту, смотреть в эти огромные, чистейшие глаза, выразительные говорящие лучше слов, а потом вот так прийти и сесть за стол? Едва не опрокинув кресло, он вскочил, ринулся к ней. Уже не придон грозный сотрясатель Куявии, а растерянный слагатель песен с окровавленным сердцем, раскрытым ей навстречу. Она, когда он еще не смотрел в ее сторону, на краткий миг успела увидеть свирепость на суровом и жестоком лице. И тут же глаза вспыхнули счастьем, лицо осветилось. Он в мгновение ока оказался перед ней, ухватил ее ладонь обеими руками. Упал на колено и поцеловал кончики ее пальцев. Кто-то сказал из зала в благоговейной тишине. «Да, настоящего мужчину видно по женщине». Придон поднялся, и Таня взглянула снизу вверх в его живое, помолодевшее до глупости лицо. Если бы был щенком, а не гороподобным воином, визгом бы кинулся лизать ей руки. Она все поняла, и вместо всплеска гнева, с которым шла, спросила негромко. «Придон». «Ты решил держать меня в темнице?» Он отшатнулся, чувствуя на себе сотни пар глаз. В зале мертвая тишина. Все опустили кубки, смотрят с ожиданием. «Это твой дворец?» Она сказала слитком в голосе. «Мне даже по дворцу не разрешают ходить. Я имею в виду везде». В его черных, широко расставленных глазах пронеслись, словно стая мелких птиц, смущение, испуг. «Итанье! Дворец — это же не просто дом!» Это пять домов, а между ними еще сады, фонтаны, зверинец. Визимает прислал десяток колдунов. Они снимают все чары, а их немало. Ломают заклятия, очищают стены, камни, окна, двери. Я знал, что куявия страна колдунов. Но чтоб столько. Пойдем. Что нам этот пир? Мне пир везде, где ты. Она не спорила, когда он взял ее под локоть и провел мимо всех столов по направлению к выходу. Им кричали здравицу, поднимали в их честь кубки. И Таня, милостиво, хоть и чуть холодновато, улыбалась. Но грубые артани не замечают разницы. Улыбается, значит, рада. И орали все громче, пока за ними не закрылись двери. И Таня спросила сердито. «И долго будешь затыкать все дыры, чтобы я не сбежала?» Он развел руками, ими бы деревья ломать. Но он жалко переступил с ноги на ногу. Снова развел руками. А на лице было выражение, словно она ударила в самое уязвимое место. «А ты сбежишь? Если будет возможность?» Он посмотрел в ее лицо, вздохнул. Плечи опустились. «Да», — сказал он мертвым голосом, — «да». «Я сам сделал все, чтобы ты мне перестала доверять. Я тебя не виню. Но все равно я не могу. Не могу отпустить тебя. Не могу. И не сделаю этого. А зачем тебе покидать дворец?» «Это мой город», — ответила Итания просто. «Похоже, я одна и осталась, из тех, кто может что-то сделать. Ты видишь красивую дурочку, но я с детства привыкла сидеть у отца на коленях и слушать его разговоры с советниками. Потом играла вблизи и тоже слушала, слушала. Всегда понимала, что, почему и как делается. И зачем. Так что знаю, как сохранить остатки города, остатки населения. Что, удивлен? Ты царь, но ты умеешь только захватывать города и жечь их и людей истреблять. Я же. Ее голос дрожал от негодования. Сорвался. Она умолкла, стиснула кулачки. Придон всматривался в ее раскрасневшееся лицо с удивлением и почти страхом. «Какие у тебя, — прошептал он, — удивительнейшие глаза. Самые страшные грозы не в черных тучах, а в лиловых, как вот глаза у тебя. Они потемнели, в них блещут молнии. Придон, я говорю серьезно, — я тоже? ответил он с восторгом. «Я даже не знал, что могут быть такие. Твои ресницы — это лес копий, что пронзили мое сердце. Твои губы...» Она топнула ногой. Гнев в ее глазах разгорелся нешуточный. Нежные щеки вспыхнули, как маков цвет. «Ты надо мной смеешься?» «И Таня», — ответил он торопливо, «город уже приходит в себя. Открыты все лавки, рынки, улицы и даже дворы убраны. Ну, трупы убраны давно, еще в первые дни». Всех похоронили. Я не хотел, чтобы начался мор. Ничего страшного уже не случится. Многие знатные куявы принесли присягу мне, налаживают прежнюю жизнь. Тебе не надо беспокоиться о таких мелочах». «Мелочах? С ними справляются мужчины», — заверил он. Она кивнула. «Да, тут ты прав. Мужчины могут справляться только с мелочами, что плавают на поверхности. Заметны». Она отвернулась, оставив последнее слово за собой. Это так важно в их нескончаемом поединке. Сделала шаг. А придон смотрел в ее ровную, узкую спину, туго заплетенное золото косы. Что-то дрогнуло в нем. Он сказал неожиданно, как ему показалось. Неожиданно даже для самого себя. Но если тебе так хочется выйти, я сам, как твой раб, проведу тебя по куябе. Она резко обернулась. Золотая коса описала широкий полукруг. — Правда? — Иди одевайся, — ответил он. Никогда она не переодевалась с такой поспешностью, но когда с придоном вышли из дворца в яркий солнечный день, внизу у мраморных ступеней ожидали роскошные носилки, а молодой оруженосец держал под узцы великолепного белого коня. Сторонки на конях горцевали под жарой воины, будь на их месте куявы, ждали бы спокойно и с достоинством, полной недвижимости, осознающие важность положения. А эти горячили коней! поднимали на дыбы, подбрасывали кверху топоры, с хохотом толкались, мешали друг другу ловить, рискуя тем, что падающий с высоты топор раскроит острием голову. У Итании сердце забилось чаще. Насилки те самые, из которых впервые увидела этих страшных артан. Увидела придона с сияющими, как утренние звезды, восторженными глазами. При виде придона и прекрасной Итании садники дружно выкрикнули «Слава!» А насильщики. Опустили цветной легкий домик на мраморные плиты и встали на колени. «Всадники?» — переспросил Придон, стараясь понять ее вопросительно вскинутые брови. «Они будут сопровождать нас в отдалении». «Нет», — ответила она мстительно, — «нет, это не твои». «Понимаю, ты без них не можешь. Важная особа. Но где же мой конь?» Придон в недоумении указал на носилки. «Тебе не нравятся? Мне сказали, что это и есть твои любимые. Скажи, принесут любые». Они все уцелели. Все рубили и жгли, но твои носилки никто тронуть не посмел, даже без моего приказа». «А по приказу Аснарда?» Он удивился. «Причем Аснард? Просто каждый артанин готов целовать землю, по которой ты ходишь. Как он посмеет что-то тронуть?» Она с победной улыбкой покачала головой. «Это не те». «Похоже, ты снова удивишься». «Похоже», — ответил он настороженно, «Говори, я сделаю. Хм, сделаю все». «Тогда пусть мне оседлают коня», — сказала она. Окинув взглядом всадников, сказала неожиданно. «Чтобы не искать, пусть один из них уступит мне своего». Он ахнул. «Невозможно! Ты верхом?» «Возможно», — ответила она. «Давай коня, увидишь». На его лице было недоумение, страх. Она же такая хрупкая и нежная. «Ах, ах, вдруг какая рыба укусит!» И в то же время она видела. Ему очень хочется, чтобы эта нелепость оказалась правдой. Это ж разнесется по всему артанскому войску. ее будут не только любоваться, но и гордиться. Тоже в копилку победы артанскости». Визимайт, возможно, услышал их разговор или уже заранее знал, что случится. У него везде глаза и уши. Послал двух людей в конюшни. Вскоре бегом привели крупного спокойного коня. Прекрасного статью, благородного обликом. Даже придон залюбовался. Визимайт принял его у конюхов и сам, взяв под усы, подвел к Итании. «Ваше Величество», — сказал он с поклоном, — «разве это не тот конь, на котором вы учились ездить в ожидании придона?» Она услышала, как у придона остановилось дыхание. Она ожгла весьма это негодующим взглядом, выдал мерзавец, мог бы молчать и дальше, раз уж знал, но изобразила улыбку и ответила медовым голосом. «Да, это мой конь, на котором я ездила. Здравствуй, мой дорогой кувшинчик!» Она обняла умную морду коня, поцеловала в теплые бархатные губы. Ей почудилось, что Придон невольно вытянул шею, словно хотел оказаться на месте этого коня. Визимайт передал коня огромному воину, которого Придон, когда представлял ей начальников и героев, назвал миревоем, а тот грузно опустился на одно колено, несказанно удивив ее знанием таких куявских тонкостей. Она мило опустила ладонь на его склоненную голову, поднялась с его помощью в сетло, пока Придон стоял как дерево. Разобрав повод, она повернула коня и спросила с сияющей улыбкой. «Ну что, едем?» Придон шумно выдохнул. Он видел, с каким восторгом на нее смотрят воины. В начале войны она была драгоценной и недоступной жемчужиной. Потом стала законной добычей Артании, как ее земли и города. А сейчас, в мгновение ока превратилась в Артанку, в Артанскую ценность. Да только за это каждый бросится за нее в огонь. И Таня, прошептал он, — «я даже не думал». «Да я знаю!» — прервала она и пустила коня шагом. «Если бы Артани еще и думали!» Придон тут же вырос рядом, а с другой стороны, чуть подстав, некоторое время ехал Миревой, присматривался к ее посадке. Готовый в любой момент подхватить, помочь, спасти, затем она видела, как медленно отстал, присоединился к остальным. Те засыпали его вопросами, а он отвечал коротко, все еще не сводя с нее взгляда.